он сделал несколько шагов к источнику, чтобы умыться, но ноги его подкосились, он почувствовал острую боль в пояснице. Кажется, я ударился при падении. Я не могу идти. Обопритесь на меня, дорогой господин священник, ободрил его Дюри. К счастью, моя коляска недалеко, а ты, Янаш, струби пока деревце для оси. Мы пойдём медленно. Что и говорить. Они шли медленно. Священник плохо владел левой ногой, то и дело спотыкался о вымытые из земли корни деревьев, которые извивались в разные стороны, словно подпись султана. Как видно здесь, под землей, лес еще продолжал жить в полной неприкосновенности, тогда как наверху вместо прежних великанов заняли карлики, калина да орех, жалкие кустарники, маленькие разбойники с большой дороги. На одном из них, по крайней мере, хоть растут красивые белокрасные цветы, и он надменно покачивает свисающими кистями, но другой для того лишь и существует, чтобы создавать человеку неудобства в пути. Коляска стояла недалеко, у них хватило времени побеседовать, тем более что священнику приходилось иногда останавливаться и немного отдыхать, стульев, то есть пеньков, попадалось достаточно. Житель мне преподобный отец. Как вы один попали сюда ночью? Священник рассказал, что вчера ожидал сестрёнку, которая поехала на дальнюю железнодорожную станцию встречать гувернантку. Поскольку они вовремя не явились, вечер его охватило беспокойство, нетерпение, и он, как уже не раз делал, отправился им на встречу по лесной тропинке. Он шёл и шёл всё дальше, возрастающим беспокойством, вглядываясь с холмов в дорогу, наблюдая, как вечереет, прислушиваясь, не раздастся лицо конья копыт. Вдруг ему пришло в голову. А ну, как они у мельницы Привальского свернули на дальнюю, но более красивую дорогу, которая через Ух явно ведет на Глогову. Веронка, так, извините, зовут мою сестру, обожает тенистые лесные дороги. Да, вероятно, так оно и есть. Они же давно прибыли домой, пока он тут тревожится. Значит, самое лучшее сейчас же повернуть обратно. На свое несчастье, рассчитывая поскорее добраться домой, он свернул на тропку покороче. Дьявол в спешке заблёк его в беду. В темноте он оступился и упал в пропасть. Бедная маленькая сестрёнка, вздохнул священник, как она должна быть страдает теперь из-за меня. Дюрево что бы то ни стало хотел развеять грустное настроение его преподобия. Э — Э-э-э, барышня скоро утешится, ручаюсь. — Да и вы, преподобный отец, оправитесь, когда немного отоспитесь. Поверьте, через два-три дня это покажется лишь забавным приключением, которое, однако, легко могло бы окончиться самой ужасной смертью. Не пошли вас провидения». Да, пожалуй, дело не обошлось без справедливости. По дороге у меня сломалась ось, без которой я не мог тронуться с места. Священник, расстрогавшись, поднял глаза к небу. Проживи я 100 лет, и тогда не забуду вашу удивительную любезность и неустанно буду поминать ваше имя в молитвах. Но, о я неблагодарный, ведь я даже не спросил вашего имени. Дёрг твибра Знаменитый бестерецкий адвокат? Господи, такой молодой! Я счастлив, что могу пожать руку славному человеку, которого превозносит весь бестерце. Но я был бы в остократ более счастлив, если бы передо мной вместо столь именитого человека стоял бы бедный странствующий студент, которого я смог бы достойно отблагодарить как своего спасителя. А вот как мне отблагодарить вас? «Я знаю, что вы ничего от меня не примете». На губах дюре появилась хитрая улыбка. «Это еще вопрос. Вы ведь знаете, что адвокаты очень жадны». «А, говорите, говорите!» Священник нерешительно заглянул ему в глаза. «Это правда? Вы со мной не шутите?» Адвокат ответил не сразу. Молча они прошли несколько шагов, держа путь к расщепленной молнии дикой груши на вершине холма, неподалеку от которой стояла коляска. — Да, — сказал Дюрис давленным, почти дрожащим голосом, — кое-что я бы охотно принял от вас. — Так прошу вас, говорите без стеснения. — Я вспомнил, что в моей коляске имеется кое-что, принадлежащее вам. коляске? О чем вы не знаете? И что сделало бы меня счастливым?» Священник порывисто протянул к нему обе руки. «Что бы это ни было, оно ваше!» Не прошло и полминуты, как они были наверху у грушевого дерева. «Он там стоит моя коляска!» Священник взглянул. В глаза ему прежде всего бросился красный зонтик, а под ним черная соломенная шляпка с белыми цветочками, ромашками. И сия Ешличка. Себе вот так знаком зонт, шляпка, ромашки и лицо. Он вздрогнул, словно то был сон, затем схватив адвоката за руку, вскричал: "Господи! Моя Веронка!"